Глава 8. Имя стены. Я бы хотел рассказать от себя так много, что у вас не хватит плёнки. Кармильцев в фильме "Сон в красном тереме". Со стороны казалось, что распад наутилуса никак не повлиял на философию Кармильцева. Илья оставался в центре рок-н-рольной жизни и считался одним из главных идеологов уральской сцены, в особенности после того, как в московском Комсомольце был опубликован его репортаж с третьего фестиваля Свердловского рок-клуба. В самом конце этого эпохального материала, напечатанного миллионным тиражом, красовалась подпись «Илья Кормильцев, поэт, переводчик, член жюри фестиваля». В этот период всесоюзную прессу буквально захлестнула волна публикаций о поэте Наутилуса. О нем писали буквально все, от подпольного журнала «Урлайт» до газеты «Московской рок-лаборатории» Сдвига Фишер. В «Уральском следопыте» вышло архивное интервью с Бутусовым и Кормильцевым, Еженедельник Семья опубликовал подборку стихотворений, а собеседник Юность и Комсомольская жизнь напечатали большие беседы с Ильёй. Надо отдать Кормильцеву должное. Шум вокруг собственной персоны он воспринимал спокойно, но не обошлось без приключений, особенно после того, как Илья посетил крупную научно-практическую конференцию, где сумел здорово отличиться. Собственно, из таких историй и рождалась мифология позднего Кормильцева. Волею судеб я оказался в Свердловске, где выступал с докладом Рок-н-ролл как зеркало русской революции, вспоминает музыковед и музыкант Олег Сакмаров. После семинара состоялся банкет, где Кабацкая группа играла песню Скованные одной цепью. В разгар праздника на стул забрался странного вида человек, внешне натуральный хоббит. Он легко заставил всех замолчать и в одиночку, но хором исполнил песню Я хочу быть как Цой и я буду как Цой. Меня потрясла эта интерпретация. Поскольку я был уверен, что слава Бутусов, мой любимый красавец-мужчина, сочинил весь репертуар Наутилуса, а этот маленький человечек в очках показался мне крайне странным. В итоге впечатлений от пьяных мелодекламаций Кармильцева у меня осталось значительно больше, чем от выступлений докладчиков. Что тут сказать? У Ильи всегда было органичное чувство юмора, а с годами оно переросло в утончённую самоиронию, качество, которое крайне редко встречается у российских артистов. Ну и это было ещё не всё. После многих лет андеграундной неизвестности Кормильцеву нравилось быть в центре внимания. Он в очередной раз развивает бешеную активность. С громким скандалом отказывается от премии Ленинского комсомола, помогает журналисту Николаю Мэнерту готовить книгу про Наутилус и снимается в документальном фильме Кирилла Котельникова Сон в Красном Тереме. Эта кинокартина рассказывает о создании и расцвете Свердловского рока, и яркие монологи Ильи занимают в ней центральное место. Пафос разрушения плохих вещей значительно лучше, чем пафос созидания вещей ненужных, заявляет Гормельцев, стилизовав свою речь под выступление функционера-демагога на партийном собрании. И поэтому рок-культура, даже если она и призывает разрушать какие-то гадости, в любом случае не так деструктивна, как культура соцреализма, которая призывает эти гадости созидать. По приглашению местной рок-газеты Кормильцев выступает в роли эксперта и резко критикует участников 4-го Свердловского рок-фестиваля. Больше всего достается от Ильи его боевым друзьям – Саше Пантыкину, Лёше Могилевскому, Насти Полевой, а также рок-группе «Водопад» имени Вахтанга Кикабидзе, которую поэт незадолго до этого хвалил в «Московском комсомольце». Из всех авторитетов его мнение тогда казалось наиболее категоричным, а оценки – самыми экстремальными. Необходимо отметить, что специально для Кормельцева, как незаменимого VIP-деятеля, этот фестиваль записывался на видео. Самого поэта в тот момент в городе не было, причём по уважительной причине. Дело в том, что через пару лет после Ривды в его жизни всплыл итальянский след. Так случилось, что нужные люди вспомнили в нужный момент про незаурядные лингвистические способности Ильи. Летом 1989 года по инициативе местных спелеологов поэта Наутилуса пригласили участвовать в международной экспедиции в Таджикистан, а именно выступить в роли переводчика во время похода в одну из самых глубоких пещер Средней Азии, изучать которую предполагалось совместно с итальянскими коллегами. Это был настолько неожиданный вызов судьбы, что Кормильцев его с радостью принял. Вскоре выяснилось, что новое приключение несёт в себе массу приятных моментов. Во-первых, Илья мог потренироваться в итальянском, общаясь с носителями языка. Это было ему жизненно необходимо, поскольку Кормильцев уже получил определённую известность в литературной среде как автор таких переводов, как Избранные Джованни Попини, Сердце Эдмонда Диамичеса, а также сказки Карло Коллоди Приключения Пиноккио. Во-вторых, участие в экспедиции давало возможность Илье посетить с ответным визитом Италию. И кроме того, его профессорский гонорар за экспедиции позволял закрыть семейные долги, которые накопились у него за время бездействия на Утилуса. И, наконец, поэт мог отвлечься от последних событий вокруг группы, идеологи которой доделывали саундтрек к фильму «Человек без имени». В тот момент два бывших архитектора, запершись на подмосковной даче, семимильными шагами двигались к финалу своей главной творческой неудачи. Со стороны это напоминало тупик. Ощутив жестокость новых реалий, Кармильцев дал несколько извенительных интервью, в одном из которых откровенно признался: "Этот год я занимался не столько Наутилусом, сколько другими вещами. Тот материал, над которым сейчас работают Бутусов с Умецким, написан ещё осенью прошлого года. С трудом представляю, чем они занимаются. Приходится судить по конечному результату. Последний раз я их видел по телевизору. Это произвело на меня удручающее впечатление. Там сейчас всё решают другие люди, московско-ленинградские, в основном не имеющие отношения к музыке". Пока вокруг наутилуса творилась страшная неразбериха, Кормильцеву подоспело заманчивое приглашение посетить Таджикистан. Бурно развивающийся роман со спелеологами носил условное название Пробить железный занавес. По инициативе руководителя свердловских спелеологов Александра Вишневского, поэт созванивался с коллегами из Италии для согласования деталей научно-исследовательской экспедиции в СССР. По большому счёту это мероприятие происходило в обход всех госструктур и строилось на энтузиазме участников. Это было именно то, за что и любил жизнь Илья Кармильцев. Акция называлась Самарканд-89 и планировалась следующим образом. Команда из двух десятков русских и итальянских искателей приключений вылетала из Москвы в Душанбе. Затем, перемещаясь на перекладных в сторону афганской границы, Они должны были разбить лагерь и начать исследование высокогорного пещерного комплекса, который позднее будет признан самым обширным и глубочайшим на всём азиатском континенте. В этом походе Кормильцу, скажем честно, приходилось непросто. В отличие от Ривды, Илья оказался здесь единственным переводчиком. Его ежедневная занятость равнялась 12-15 часам в сутки. Наряду со всеми участниками, Илья жил в палатке, ночевал в спальном мешке и ел невкусные консервы. как ответственный человек, таскал в горы тяжеленное снаряжение и транспортные мешки с продуктами. Закаленный подростковыми походами, потомок геологов несколько раз напрашивался спускаться и в сами пещеры. Хотя дальше передних залов строгие спелеологи его, не обладавшего спецподготовкой, не пускали. Удовлетворив любопытство и выбравшись на белый свет, поэт изощренно и смачно ругался. По воспоминаниям участников похода, самое мягкое выражение в его устах звучало так. Какое же говно вы все меня засунули, затем начинал отряхивать прилипшую глину и громко смеяться. Уже на старте экспедиции Кормильцев набрёл в небольшом посёлке Байсун на ветхий книжный магазинчик. Познакомившись с продавцом Илья обнаружил склад дефицитной интеллектуальной литературы, которую никто из местных не читал. Они почти не говорили по-русски, вели патриархальный образ жизни и книги интересовали их исключительно на уровне школьных учебников. В считанные минуты Кормильцев скупил столько книг, сколько смог унести вместе с друзьями. Основной находкой Илья считал огромный русско-таджикский словарь, выглядевший как том большой советской энциклопедии, которую он методично изучал в детстве. Кормильцев, не желая расставаться с книгой, потащил её в горный лагерь на высоту более 3000 м. Там, в условиях высокой солнечной радиации, он садился в тень и начинал студировать этот Талмуд. Он был по-тихому счастлив и не обращал внимания на реакцию земляков, бурчавших между собой, что вместо этого кирпича умник мог бы прихватить несколько килограммов консервированной тушенки. Вскоре, однако, соратники смогли оценить и положительные результаты очередного лингвистического штурма. Примерно через месяц Кормильцев мог общаться с пастухами в горах, а спустившись в долину, вести в кишлаках философские беседы с гостеприимными таджиками. Сидя поджав ноги на уютном ковре, поэт пил чай, соблюдая местный этикет и непринуждённо разговаривал с хозяевами. Наблюдая такие сюрреалистические беседы, не только итальянские, но и русские партнёры впадали в ступор прямо за хлебосольным дастарханом. Как справедливо утверждал один из восточных мудрецов, поместить художника в незнакомое место, и это место его разбудит. Через несколько месяцев после поездки в Среднюю Азию Команда Александра Вишневского совершила ответную экспедицию в итальянские пещеры. На этот раз добираться пришлось долго. Вначале самолётом до Москвы, затем поездом до Будапешта, потом последовала пересадка до города Тревиза, где на вокзале их радостно встречали местные исследователи, одетые в одинаковые футболки, на которых огромными буквами была кириллицей написана любимая присказка русскоязычных покорителей глубин: "Не в пизду, не в красную армию". Нам неведомо, разъяснил ли наш толмач чужестранцам буквальный и метафизический смысл выражения. Жизнь у советских туристов в Италии постепенно налаживалась. К примеру, Кормильцев, имея опыт спонтанной загранпоездки в Финляндию, блестяще реализовал на практике экономическую схему спрос рождает предложение. Долго и не без задней мысли общаясь с итальянцами в Таджикистане, он чётко усвоил, что дефицит, оказывается, существует везде, и даже на пенинах. Предметом первой необходимости, как ни странно, оказались титановые каталитические грелки, которые поддерживали температуру тела у альпинистов в горах или у спелеологов в холодных пещерах. Как раз в Свердловской области, на оборонном гиганте в Верхнесольде, их и производили из легчайшего металла в качестве конверсионного ширпотреба. В Италии подобная продукция отсутствовала, в принципе, а в Свердловске ушлый Корнейцев приобрёл целый мешок недорогих грелок, покупал он их в магазине Охотник. в том самом, где в школьном возрасте находил взрывоопасные химикаты. Теперь счастливый Илья уезжал в итальянскую командировку полностью упакованным, с формально разрешенной к провозу через границу с суммой в кошельке, равной 30 долларам. Но скажите, когда Кормильцева смущали подобные вещи? «Каждый из русских гостей привозил в Италию какие-то подарки», вспоминает участник экспедиции Максим Климов. «Кто-то взял матрешки, кто-то сувениры из уральского камня». Но только у Ильи оказалась настоящая предпринимательская жилка. В таджикских горах он сильно намерся и быстро понял, что каталитическая грелка будет востребована любыми пещерведами. Кормильцев прекрасно знал итальянский и смог разрекламировать свой товар настолько хорошо, что вся партия у него ушла в лёд. Грелка, которая стоила в России 7 рублей, оценивалась им примерно в 20 долларов. К концу поездки он продал их все. Лихо в паривскала лазом выждленные грелки, Илья смело шагнул в эпоху гаджетов. На вырученные деньги он приобрёл чуть ли не первый на Урале компьютер ноутбуп Амстердт. Чудо современной техники весило вместе с батарейками почти 10 кг и портативным могло считаться с большой натяжкой. Компьютер имел жидкокристаллический мониторчик, но не имел жёсткого диска. Грузился с системной дискеты, которую потом нужно было заменить на рабочую. Так или иначе, диковиный гаджет открывал кармельцеву двери в новую цифровую эпоху. Необходимо заметить, что в эту поездку Илья увлёкся историей, мифологией и топонимикой азиатских горных пустынь, через которые, к слову, пролегали в древности не только караванные пути, но и маршруты завоеваний Александра Македонского. Кроме того, именно в экспедиции, помимо таджикского словаря, наш герой впервые начал изучать коран. Резонно полагать, что для чтения священных книг, по его словам, Нужен разреженный воздух высокогорья, без бешеного ритма жизни внизу. Не всем известно, что по результатам экспедиции Кормильцев написал философско-исторический трактат на итальянском языке, который вошел в книгу «Пещеры и история Центральной Азии», содержавшую отчеты об экспедиции и шикарно изданную в Италии. Его статья «Имя стены» посвящалась остаткам загадочных крепостных укреплений, перегородивших единственный перевал через горную цепь Байсун-Тау. в недрах которой и таились грандиозные исследованные пещеры. Любопытно, что данный текст был написан Ильёй спустя несколько месяцев после исторического падения Берлинской стены и заканчивался удивительным по красоте пассажем. Сказание не имеет окончания. Вопрос остаётся без ответа. Среди всех стен Азии, описанных в древних текстах, мне не удалось с уверенностью выделить нашу. Может быть, кто-нибудь прилежней меня сумеет найти правду. Впрочем, любой опыт может послужить уроком. Урок этого маленького исследования прост. Все стены однажды рушатся. Мы это отлично знаем. Некоторые важные обрушения мы видели недавно своими глазами. Никакое дело, неважно правое или неправое, нельзя выиграть под защитой стены. Стены рушатся и хоронят под собой имя архитектора. К несчастью, непреложна и другая истина. Люди склонны возводить стены. Новые стены. Всегда.